Глава 19. В то же время маленькая девочка успешно преодолела реку, убегая к своим товарищам. Думала, что они и правда меня заметили, пожаловалась она, почти прыгая в объятия к своей старшей сестре, и даже не замечая, как ее мышиные ушки продолжают сжаться к голове и подрагивать от страха. Молодец, что успела удрать, погладила ее Аша, смотря как из теней векового города к ним выходят вассалы демонического короля. Все-таки напали, фыркнула она, закусив губу. Не волнуйтесь, молодая госпожа, этот старик их встретит. Краснорогий демон вел своих собратьев, пытаясь сосредоточиться. Чур, маленькая девка моя! Долетел до его уха голос одного демона. Заткнись, тут же нахмурился он. В такой важный момент этот идиот решил показать Норов. «Я просто сказал, чтобы вы не вмешивались, пока я буду играть». «Я просто сказал тебе заткнуться», — оскалился Краснорогий. «Если я еще хоть раз услышу от кого-то хоть одно слово, пока мы не закончим, а тем более слово «поиграть», то клянусь, что у нашего владыки появится новый генерал». Этот парень его злил, но обычно им и не требовалось разговаривать друг с другом. Краснорогий с большим трудом мог припомнить, когда это они все были в таком шатком положении и должны были атаковать одновременно, да еще и всерьез. Приказ короля был прост — навязать бой. И он уже хотел это сделать. Поднял руку, чтобы отдать приказ об атаке, и тут же ощутил холод. Капли воды разбились о его ладонь, словно из черных небес начался ливень. Прозрачные капли коснулись его кожи, и он тут же продрог до костей, отдернув поднятую руку. Вражеская атака! Они должны были атаковать первыми, но их уже встречали на подходе. Разъяренный тайфун накрыл ряд городских кварталов, и все вековые камни в миг покрылись льдом, промерзая почти насквозь. Потоки воды бились о лицо и тут же твердели, ошеломив подступающих врагов и практически лишив их зрения. Красный рог вспыхнул, и орел багрового пламени накрыл своего хозяина, защищая от враждебной силы. Однако стоило этому демону повернуть голову, как он понял, что остался один. Эти потоки воды замораживали и уничтожали город. Рвали не только его структуру, но и сам мир, в котором этот город находился. Посреди перекрестка намерзла огромная глыба, просто из ничего, и обвалилась вниз, исчезнув в непонятно откуда появившейся дыре. А заглянув в эту дыру, демон с шоком понял, что смотрит на себя же, только откуда-то сверху. Ледяная глыба упала под землю, но оказалась на крыше соседнего здания, и в небе над ним теперь была просто огромная дыра. Все пространство в этой буре заходило ходуном. Оно искажалось, размывалось, тянулось и закручивалось длинной спиралью, перемалывая все, что попадало внутрь. Тот демон, который еще недавно столь громко заявлял о своих намерениях, ощутил атаку и решил броситься на нее в лоб. Бросился на старика, которого едва мог ощутить своим духовным чувством. Но, сделав шаг, понял, что падает вниз. Ударился о стену здания, на которое он и упал, с ужасом осознав, что весь город перед ним стоит как-то неправильно. Да и сам старик теперь ощущается уже сзади от него. Ничего не понимая, бедолага хотел встать, как пространство справа от него вновь переменилось, и оттуда вынырнула белая рука. Легла ему на лицо и рванула на себя, утягивая в эту брешь. Повинуясь чудовищной силе, демон снова исчез, оказавшись в другом месте. но теперь уже вжатый в стену чудовищной хваткой. Внутри здания, откуда даже примерно свое местоположение понять было затруднительно, да еще и в лапе огромного бугая, который держал его за лицо и над землей, как какую-то пушинку. Отлично сработал, здоровяк. Тихий, почти безмятежный ночной город, просто взорвался всплесками силы и мгновенно утонул в грохоте войны и разрушения. Все, кто это слышал, хотели приблизиться к эпицентру, и стать свидетелями этого сражения, но для слабых созданий даже смотреть на это с большого расстояния было весьма трудно. Впрочем, в то же время на другой стороне реки было одно существо, которому это действие давалось даже слишком просто. Даже сидя на земле, он видел абсолютно все. Даже без сил, даже почти утратив способности сражаться, он все еще имел свои глаза. Для него эта буря вовсе не была смертельным лабиринтом. Он видел завитки и тени, которые кружатся, сжимаются и образуют путь. Когда сломаешь ему шею, тут же прыгай вправо, скомандовал он, руководя своим другом, словно кукловод. Даже в таком хаосе он оставался первоклассным хищником. Даже сейчас он видел и знал, как и кого атаковать. Казалось, даже сам мир находится перед его силой на вторых ролях. Даже старик в собственной буре разобраться был не в силах, но ну а он мог и был уверен, Будь у него хоть половина изначальной энергии, он бы с легкостью всех этих монстров перебил. Просто потому, что лучшие площадки для охоты для него представить было сложно. Но, к несчастью, охотиться сейчас мог только здоровяк. И к тому же, на стороне врага тоже было одно аномально могучее создание. Когда-то давно Азар уже слышал, что настоящее намерение меча может прорезать что угодно, что эта сила может пройти через пространство и убить тебя, когда ты будешь спать». И сейчас он впервые в полной мере получил возможность это наблюдать. Серебряная тень скользнула через бурю и просто обрубила ее новый завиток. Азар видел, как клубится пространство перед ним. И если он легко мог бы пройти через эти разрывы, то она просто все это обрубила. Проделала путь, тоннель через пространственную бурю, да так просто, словно это был свежий пирог. Просто вонзила в нее клинок и вырезала часть, достаточную, чтобы пройти самой и стать обеими ногами на другой берег замороженной реки. туда где все это время сидел азар и туда где все это время его ждала молодая девушка все же слегка дрогнувшая от такой долгожданной встречи вот мы и снова встретились мам